Как раз、э, сквозь радостное социалистическое содержание просвечивал какой-то формализм.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 На колени она держала блокнот и время от времени что-то в нем записывала. Уж не на журналистку ли напал старый бандит-пират? К левому боку женщины привалилась девочка лет семи. Она безмятежно спала, посапывая носиком. Справа у выиграла сделался здоровенный, пропахший трубочным табаком и шотландским виски американец. Она улыбнулась ему ободряюще. Устраивайтесь, мол, поудобнее, прошу прощения, мадам, за подобное неудобство, про броматалон. Она удивленно, если не изумленно подняла брови. Иностранец здесь не хорошо русский, сказал Рестон. Вы говорите по французски, мадам. оказалось, что она совсем неплохо говорит по французски, хотя все время смеется над своими спотыканьями и дурным произношением. Мало практики, вернее, полное отсутствие практики. С мужем они иногда, видя шутки, болтали по французски, но он уже вот почти месяц, как ушел на фронт. Он военный, ваш муж, мадам? Нет, он врач, хирург. Ну и как вы понимаете, сейчас там большой спрос на хирургов. Ваш французский мадам не на много хуже моего, а я жил в Париже больше двадцати лет. Вы русская? Она улыбнулась. Полу русская, полу грузинка. Задавая этот вопрос Сарастан, как и все американцы, больше имел в виду гражданство, чем происхождение. Собеседница же ответила в типичном местном ключе. Многонациональное советское гражданство подразумевалось. Грузины это на юге вспомнил он, на границе с Турцией. Вот откуда такое замечательное сочетание Средиземноморья и Север, от голоса к Скандинавии. Она ведь тоже всегда присутствует на этой равнине, если верить истории. Простите, мадам, но меня не оставляет ощущение, что мы уже встречались, проговорил он.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 Да к тому же оказывается он еще и журналист, обозреватель европейских событий для Чикаго Трибун и Нью Йорк Таймс. Добрался сюда через Тегеран на английском самолете, чтобы писать об битве за Москву. Она была почти уверена, что это имя ей встречалось в советских газетах в контексте яростных идеологических контратак.